Незнакомец в зеркале — кто он? Познать себя означает познать мир и свое отношение к нему. Как мы устроены, для чего созданы, каково наше предназначение, какими обладаем пороками и добродетелями, на что способны и чего можем ожидать от себя. Вот главные вопросы человеческой жизни. Но трагедия человека в том, что он так и остается для себя незнакомцем. Именно поэтому люди иногда проживают жизнь полную ошибок и разочарований и ненавидят в себе себя незнакомца, не понимая, чего от него ждать. Нелюбовь к себе, самобичевание и невыполнимые требования отравляют жизнь и делают нас несчастными, не позволяя добиться успеха или просто уберечься от бед. А все потому, что мы себя совершенно не знаем. Если неудачи и поражения следуют друг за другом, и в глубине души вы соглашаетесь с нелюбовью окружающих, это от того, что сами не любите себя. Между тем, любовь к другим возникает только при условии любви к себе. Она начинается с принятия себя, с хорошего отношения, с доброжелательной встречи с тем незнакомцем, которого вы видите в зеркале. Почему же так трудно принять и полюбить себя? Ученые обратили внимание на интересный феномен. Люди довольно хорошо прогнозируют будущее других и очень плохо собственное. Причина в том, что человек не знает самого себя, неправильно оценивает свои поступки и их мотивы. Он ждет от себя чего-то иного, неправильно формулирует цели. В самом деле от незнакомца не знаешь, чего ждать. Плохой он или хороший, способен на подвиг или на подлость, жаждет власти и богатства или наделен авелевскими жертвенными качествами, и полон любви к людям. На то он и незнакомец, загадочный и таинственный, как пишут в романах. Недаром надпись на храме Аполлона в Дельфах гласила «Познай самого себя». По преданию мудрец Хилон спросил Аполлона «Что самое лучшее для человека?» И Пифия ответила за Бога «Познать самого себя». Сократ полагал, что познание своей нравственной сущности – предварительное условие добродетельной и счастливой жизни. Иммануил Кант познание себя считал началом всей человеческой мудрости, и поэт в мучительных раздумьях выводил на бумаге «Кто я? Что я?». Сейчас много говорят о самооценке, но как оценить то, что нам незнакомо? И человек жадно вслушивается в оценки и мнения других. Расцветает от комплиментов, сжимается от злой критики, втайне предполагая, что критики правы. В плохое, как ни странно, верится быстрее, чем в хорошее. Был такой эксперимент. Художники рисовали портреты испытуемых. Один портрет приукрашивал модель. Ямочки на щеках, милая улыбка, блестящие глаза, тонкий нос. А другой почти карикатурно подчеркивал недостатки. Очень некрасивый выходил портрет. И когда испытуемых спросили, на каком портрете они больше похожи на себя, люди грустно указали на карикатуру. «Это я, вы ты я, такой вот я и есть, и таким меня видят окружающие». Так что мнение о завышенной самооценке, присущей большинству, сильно преувеличено. Незнакомец кажется нам не слишком симпатичным, а зеркало оказывается кривым. Поэтому неудача и поражение вполне закономерны. И не любовь кого-то к нам понятна, трудно любить уродца. Хотя вслух люди склонны говорить о себе положительные вещи. Ничего удивительного, ведь с незнакомцами принято быть вежливым, говорить о них хорошо, а можно даже приврать, чтобы скрыть недостатки. Поэтому все люди склонны говорить о себе только хорошее. И приучаются лгать, даже себе, просто чтобы выжить. А неудачи и поражения следуют друг за другом, И в глубине души человек соглашается с неуспехом и нелюбовью окружающих, ведь он и сам не слишком любит себя. Между тем, любовь к другим возникает только при условии любви к себе. Она начинается с принятия себя, с хорошего отношения, с доброжелательной встречи с тем незнакомцем, которым мы являемся сами для себя. Уважение и доброжелательность философ Кант считал непременным условием общения между людьми высшей добродетелью, на которой построено все общество. Уважение возможно между равными, достойными и любимыми, и, безусловно, принятыми. Но почему-то именно себя принять так трудно, а полюбить вообще невозможно. Ведь у нас столько недостатков, столько пороков и грехов. Философы и психологи поняли истоки неприятия себя и нелюбви к себе. Истинная любовь – это любовь матери к ребенку, Это абсолютная любовь и абсолютное принятие. Если, конечно, мать – это истинная мать в лучшем своем воплощении. Мать любит свое дитя, несмотря на капризы и плач, болезни и шалости, независимо от того, красив он или нет, здоров он или болен, успешен или не очень. Мать принимает ребенка таким, какой он есть. И любовь ее не иссякает, даже если ребенок не оправдал ее ожиданий. В абсолютной любви нет ожиданий. Это абсолютное принятие. Но не всегда мать или отец способны на абсолютную любовь. Кто-то из родителей может манипулировать любовью, наказывая ребенка отвержением и лишением любви за плохие поступки, за любое несовершенство, внешнее или внутреннее. В этом случае у ребенка происходит слияние своего «я» и своих поступков. «Я сделал хорошее, значит, я хороший. Я совершил дурное, я плох и дурен». Осуждается не поступок и не ошибка, а личность в целом. Выставляется оценка не несодеянному, а всей личности. Оценка очень низкая и неприятная. А за принятием утверждения «я плохой» следует наказание себя. Зло должно быть наказано. В результате развивается скрытая депрессия, а депрессия – это ненависть к себе, запрятанная тщательно и глубоко, потому что открыто ненавидеть себя нехорошо и осуждается окружающими. И неверное действие или плохой поступок превращаются в грандиозное преступление, за которое надо покарать себя. Иногда человек назначает себе высшую меру наказания, хотя он этого не осознает, а процессы идут на уровне подсознания. Корабль, на котором плыл 20-летний Тургенев, загорелся и стал тонуть. Началась паника, и романтичный юноша, который, возможно, в мечтах воображал себя героем и победителем, это свойственно всем юношам, схватил за рукав матроса. На воду спускали последнюю шлюпку, спасали дамы детей, а Тургенев кричал в панике, чтобы его спасли. Он, сын богатой матери, и она щедро заплатит за спасение любимого сына. Так хочется жить, спасите, пустите меня в шлюпку». Тонущих спасли приплывшие на помощь суда, хотя несколько человек все же погибли. Тургенев спасся, но всю жизнь ему припоминали недостойное поведение на тонущем корабле. Он добился успеха, но семьи так и не завел. Умер в сравнительно молодом возрасте от мучительного заболевания. Может быть, он чувствовал себя не вправе быть счастливым. Хотя что такого ужасного он сотворил? Ну, в панике кричал, деньги сулил. Никто ведь не пострадал. Но в тот момент разрушилась его вера в себя, исчезла робкая любовь к себе, произошло глобальное разочарование, вся последующая жизнь была отравлена чувством вины и собственного несовершенства. Мать его была властной и тяжелой женщиной, Она послужила прототипом барыни из рассказа «Муму». Мать была беспощадна к сыну, и он беспощадно карал себя за проявленную слабость, забыв о главном, что наказанию подлежит порог. Но казнить смертью человека за моральное прегрешение неправильно. Августин Блаженный писал об украденных в детстве грушах, горе бичуя себя. Украл не с голоду, а от объедения богатством, от пресыщения. Даже философ Василий Розанов спустя века писал, «Дались, мол, блаженному эти груши, пострашнее есть преступления и пороки. Но вот так казнить себя совестливый и добрый человек всю жизнь беспощадно и жестоко за груши, за крики в панике, за события далекого прошлого, преувеличивая значимость поступка и причиненный ущерб. Испытывая при этом отвращение к содеянному, которое переходит в отвращение к себе», И в отрицании своего права быть счастливым. Разве преступник может быть счастливым? В конце концов, человек начинает осуждать и казнить себя даже за мысли. Плохая мысль — это тоже преступление. И преступление должно быть наказано. Добро пожаловать на плаху болезни или несчастного случая. По делам, вору и мука. А ведь мудрый Фрейд заметил главное. Отличие хороших людей от плохих очень простое. Хороший человек только мысленно делает то, что плохой творит в реальности. Вот и вся разница. Подумать или пожелать дурное – это вовсе не преступление, да и проступок – тоже не преступление, за которое необходимо презирать и наказывать. «Примите себя» – парадоксальное утверждение, которое кажется ложно-глубокомысленным. Чего только философы не придумают. Вот же я, в зеркале отражаюсь, такой знакомый и понятный. Только парадокс в том, что в зеркале часто отражаемся не мы, а та самая карикатура, которая показалась участникам эксперимента их точным портретом. Как мудрый философ Василий Розанов писал о себе о своих похоронах. «Дескать, понесут меня в гробу, лицо красное, но с пуговицей борода тычком». Словно пишет не о себе в трагический момент, а о ком-то другом, неприятном и уродливом, которого так и хочется поскорее похоронить, зарыть, унести из глаз людских. Кстати, он тоже не знал любви. Детство его было эмоционально тяжелым, пустым и холодным, приходилось много работать. И недаром он женился на роковой Полине, любовнице Достоевского, на 20 лет старше себя. Он искал мать, и Полина Суслова немедленно принялась издеваться над ним и глумиться. Она чувствовала, что именно этого жаждет Вася розанов так он к себе относился. Мы можем заблуждаться на свой счет, но окружающие люди немедленно чувствуют и сканируют наши к себе отношения и относятся к нам так же, как и мы относимся к себе. И в этом главная причина неудачи и несчастья. Трансляция своего внутреннего «я», исковерканного и карикатурного, другим людям. Принять себя таким, какой ты есть, Это трудно, потому что сначала надо понять, кто ты есть, какой ты. Увидеть себя в зеркале без осколка зеркала троллей в глазу и отказаться от излишних восторгов по поводу себя, ведь это всего лишь защитная реакция, самонадувательство, как намекнул Чехов. Восторженное отношение к себе тоже предшествует депрессии и упадку, даже если выражено беззастенчиво и гордо, как в стихах Владислава Ходосевича «Я сам себе целую руки, сам на себя не нагляжусь». Так относился к себе Уайльд. Вот кто принимал и любил себя целиком и полностью. Кормил себя изысканными яствами, поил дорогими винами, одевался в модные и дорогие одежды. Но знал и помнил. Папа в детстве звал маленького Оскара «Ничто». И это «Ничто» все же нашло способ себя наказать за никчемность. Он попал в тюрьму, все потерял и умер в дешевой гостинице, Нищий и уродливый, так и не смог принять себя самого. Без роскошных одежд и драгоценностей, без дворцов и успеха в обществе, без восторженных похвал он стал ничем. И предпочел умереть. Сейчас психологи говорят о том, что почти все болезни вызваны психосоматикой. И смерть тоже часто бывает психосоматической. Иногда понять и принять себя невозможно без участия эмоционально значимого другого. Того, кто нарисует наш портрет правильно, а лучше сфотографирует нас. Когда нет другого, мы прибегаем к интроспекции, самоанализу. Ведем дневник, пишем посты в интернете, копаемся в себе и анализируем свои поступки и мотивы. Часто это кончается самобичеванием и самонаказанием. Эмоционально значимым может быть тот, кто нас безусловно любит или безусловно принимает со всеми нашими дикостями и тихостями, как писала Марина Цветаева. Спокойно и доброжелательно помогая исправить что-то, что-то понять. Не в нас самих личность не поддается переделке, а в нашем поведении, в наших поступках. Мудрый психолог, доброжелательный психотерапевт, гуманист-философ — это и есть значимый другой, способный помочь нам в трудную минуту сомнений или отчаяния. «Трагедия Цветаевой в том, что она так и не поняла саму себя», — обмолвился один биограф. «Она понимала и принимала свою поэзию, но не могла понять, кто она и какая она. Романтическая лирическая героиня стихов разительно отличалась от седой несчастной женщины, замученной жизнью или замученной самой собой. Сын Цветаевой, Георгий, совершил немало ошибок, Украл вещи у пожилой женщины, у которой жил в эвакуации, часы у знакомой стянул. Одним словом, вел себя не всегда правильно. Сам мучился и страдал от последствий своих поступков. Он был совсем юный и очень талантливый юноша. А потом пошел на фронт и погиб в 44-м, как многие его сверстники. А его трагические дневники остались. И осталась строчка из стихотворения, которое так и не было закончено. Самое трудное на свете – это вынести и простить самого себя. Так что есть еще способ понять и принять себя. Внешние обстоятельства, когда не до самоуничижения и не до самомнения. Когда каждый стоит ровно столько, сколько он стоит. И не нужно казнить себя всю жизнь за груши или минутную слабость. Главное испытание еще впереди. И события жизни – Это тренировка и репетиция, которые помогают нам исправить недостатки и победить пороки, чтобы потом сказать «Теперь я знаю, кто я, и могу себя принять и простить».